Явление 14. Подколесин и Агафья Тихоновна. Агафья Тихоновна, прошу покорнейше садиться. Садятся и молчат. Подколесин, вы, сударыня, любите кататься? Агафья Тихоновна, как скататься? Подколесин, вы, сударыня, любите кататься? На даче очень приятно летом кататься в лодке. Агафья Тихоновна Да, с иногда с знакомыми прогуливаемся. Подколёсин Какое-то лето будет неизвестно. Агафья Тихоновна А желательно, чтобы было хорошее. Оба молчат. Подколёсин Вы сударня Какой цветок больше любите? Агафья Тихоновна. Который покрепче пахнет, гвоздикус. Подколесен. Да, вам очень идут цветы. Агафья Тихоновна. Да, приятное занятие. Молчание. В которой церкви вы были прошлое воскресенье? Подколесен. В Вознесенской. Агафья Тихоновна. А неделю назад тому был в Казанском соборе. Впрочем, молиться всё равно в какой бы ни был церкви, в той только украшения лучше. Молчат, под колёсин барабанит пальцами по столу. Вот скоро будет Екатеринговское гулянье. Агафьи Тихоновна: "Да, через месяц, кажется". Подколесин, даже и месяца не будет. Агафья Тихоновна, должно быть веселое, будет гуляние. Подколесин, сегодня восьмое число, считает по пальцам, девятое, десятое, одиннадцатое, через двадцать два дни. Агафья Тихоновна, представьте, как скоро. Подколесин, я сегодняшнего дня даже не считаю. Молчание. Какой это смелый русский народ. Агафья Тихоновна, как? Подколесен. А работники? Стоит на самой верхушке. Я проходил мимо дома, так щекотурщик штукатурит и не боится ничего. Агафья Тихоновна, да, так это в каком месте? В каком месте? подколёсин. А вот по дороге, по которой я хожу всякий день в департамент, я ведь каждое утро хожу в должность. Молчание подколёсин опять начинает барабанить пальцами, наконец берётся за шляпу и раскланивается. Агафьи Тихиновна: "А вы уже хотите?" Подколёсин: "Дас. Извините, что, может быть, наскучил вам". Агафьи Тихиновна: "Как можно?" Напротив, я должна благодарить за подобное препровождение времени. Под колесину улыбаясь, а мне так право кажется, что я наскучил. Агафь Тихоновна, ах, право нет. Под колесину, ну так если нет, так позвольте мне и в другое время вечерком когда-нибудь Агафь Тихоновна, очень приятно. Раскланиваясь под колесину уходит.